Только самые последние бедняки ходили по-крестьянски в лаптях, а остальные горожане заказывали обувь сапожнику. Шил сапожник мягкие туфли, поршни из одного куска кожи, собранного по краю на ремешок и стянутого вокруг щиколотки, шил башмаки и чоботы, шил щекольские споги на клубочке, сделанном из нескольких слоев толстой воловьей кожи и подбитым железной подковкой. Правый и левый сапог шились одинаковыми, и заказчик уж сам обтаптывал их по ноге. Василий оказался учеником прилежным, понятливым и трудолюбивым, но прожил у сапожника недолго и сам сапожником не стал. Однажды, Василию было в то время шестнадцать лет, в лавку зашел посадский человек и попросил сделать ему сапоги попрочнее, чтобы хватило надолго. Сапожник заверил заказчика что сошьет сапоги, которые прослужат несколько лет. Василий при этих словах печально усмехнулся. Когда заказчик ушел, хозяин спросил Василия, чему он усмехнулся. Василий долго отговаривался, мол, если он откроет причину, то вынужден будет хозяина покинуть, но любопытный сапожник не отставал. Наконец Василий уступил и сказал, «Мне вдруг открылось, что не нужны Посадскому ни прочные, никакие другие спаги, он завтра умрет». Так и случилось. Василий понял, что Бог дал ему особый дар предвидения будущего, и что вся его жизнь отныне должна быть посвящена одному Богу. Он распростился с хозяином, который очень о том сожалел, И начал вести подвижническую жизнь юродивого Христа ради. До конца дней своих он не имел никакого пристанища. Зимой и летом ходил по Москве на гим, а когда его спрашивали, не холодно ли, ему отвечал, если люта зима, то сладок край Телесные очи его всегда были возведены к небу, а духовные — к Богу. День Василий Блаженный проводил на московских улицах и площадях среди калек нищих, а ночевал на церковных папертьях или в башне Китай-города у Варварских ворот. Центром городской общественной жизни в Москве того времени была торговая площадь у стены Кремля перед Спасскими воротами. С раннего утра была наполна народу. Пирожники из «Золотых дел мастера» Сапожники и шапочники, портные и сидельники торговали своим товаром, каждый в своем ряду, а всего этих рядов было более сотни. Из подмосковных сел и деревень привозили зерно и овощи, молоко и мясо, с Волги везли мед, соленую рыбу и икру, с севера меха соколов, с востока узорчатые ткани и расписную посуду, из Италии украшения и бумагу для переписывания книг, из совсем дальних, неведомых стран, драгоценности и благовония, вины и заморские фрукты, торговали в лавках и шалашах сладков и в разнос На торгу самый разный народ встречался, обменивался новостями, ссорился и мирился. Здесь же глашатые берючи трубили в рог и выкликали то, что нужно было знать всем горожанам. Пели и плясали скоморохи, водили медведя и показывали кукольные представления. Совершались публичные наказания и проходили праздничные процессии. В этой шумной, пестрой толпе москвичи привыкли с утра до позднего вечера видеть Василия Блаженного. Одни смеялись над его наготой и непонятными речами, другие удивлялись странной его жизни, третьи благоговейно преклонялись, видя в его жизни подвиг, угодный Богу. Однажды шел Василий Блаженный через рыночную площадь. Девушки, продававшие свое рукоделие, стали смеяться над ним, И тут же все ослепли. Одна из девушек, самая разумная, поняла причину внезапного несчастья, бросилась следом за Василием и стала просить у него прощения за себя и своих подруг. Блаженный ответил, «Если больше не будешь так делать, то прозришь». Он дунул ей в глаза, и девушка прозрела. Василий же вернулся и исцелил остальных. Часто, идучи по улице, Василий Блаженный, к изумлению прохожих, вдруг начинал целовать углы одних домов и бросать камни в другие. Когда же его спрашивали, зачем он это делает, говорил, что целует он ангелов, а камни бросает в бесов. В тех домах, где люди живут праведно и благочестиво, бесам места нет, и приходится им сидеть на углах снаружи. А там, где пьянствуют, поют непотребные песни и творят всякое безобразие, бесов полон дом, а ангелы скорбные унылые сидят на улице.